Глава 41. Ровно в два часа дня окружной прокурор Деннис Шеннон начал свою речь. Он изложил обстоятельства в очень простой и естественной манере, так как вообще был приятным человеком. По его словам, присутствующий здесь мистер Фрэнк Каупервуд, он сидел за столом перед судебным помостом, обвиняется, во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, В-третьих, в причастности к хищению средств, отданных на доверенное хранение, и в-четвертых, в незаконном присвоении и растрате 60 тысяч долларов по чеку, выписанному 9 октября 1871 года возмещение определенного количества сертификатов городского займа, которые он, как доверенное лицо, должен был внести в городской амортизационный фонд по распоряжению казначея, по соглашению существовавшему между ними, и находившемуся в силе в течение определенного времени. Вышеупомянутый фонд предназначался для приема данных сертификатов, приобретаемых на свободном рынке, по мере их предъявления к оплате, однако указанный чек так и не был использован для этой цели. «А теперь, джентльмены, – очень тихо сказал мистер Шеннон, – прежде чем мы перейдем к простому вопросу о том, что сделал или не сделал мистер Каупервуд в день получения 60 тысяч долларов от городского казначея, каковы и не были возмещены, как полагается, разрешите мне объяснить, что имеется в виду под обвинением в хищении, растрате, причастности к хищению средств, отданных на доверенное хранение и, наконец, в незаконном присвоении чека и последующей растрате». Как видим, в обвинении насчитывается четыре пункта, как выражаются юристы, и причина такого состава заключается в следующем. Человек может быть виновен в хищении и растрате одновременно, либо по отдельности, то есть виновен в одном и невиновен в другом. Окружной прокурор, представляющий интересы народа, может сомневаться не в виновности или невиновности обвиняемого, но в том, Существует ли возможность представить доказательства по одному пункту, чтобы обеспечить соответствующее наказание за преступление, включающее более одного пункта? В таких случаях, джентльмены, принято обвинять человека по различным пунктам, как и было в данном случае. Четыре пункта обвинения в этом деле пересекаются и взаимно подкрепляют друг друга. После того, как мы объясним их природу, И представим доказательства, вы будете обязаны рассудить, виновен ли ответчик по тому или иному пункту обвинения, или же по двум, трем, либо всем четырем пунктам. В зависимости от того, насколько вы сочтете это уместным и подобающим. Или, лучше говоря, насколько это позволяют доказательства. Хищение, как вам, может быть, известно, это присвоение чужого движимого или недвижимого имущества, совершенное без ведома или согласия. Растрата – это мошенническое использование в личных целях разнообразных средств, вверенных на попечение или переданных под управление, особенно денег. Таким образом, хищение средств, отданных на доверенное хранение, это лишь вид хищения, при котором человек совершает акт присвоения чужих средств без ведома или согласия другого человека, которому были доверены эти средства, то есть посреднику. Незаконное присвоение чека с последующей растратой, образующее четвертый пункт обвинения, это лишь более четкая формулировка второго пункта обвинения, обозначающая присвоение денег по чеку, выданному с определенной целью, которая не была выполнена. Как видите, джентльмены, все эти обвинения в определенной мере являются тождественными. Они перекрывают и дополняют друг друга. Народ в лице своего представителя окружного прокурора утверждает, что ответчик в лице мистера Фрэнка Каупервуда виновен по всем четырем пунктам обвинения. «Теперь, джентльмены, мы перейдем к истории этого преступления, которое, по моему личному мнению, служит доказательством того, что ответчик обладает коварным и опасно преступным умением распоряжаться финансами, что мы и надеемся доказать с помощью свидетелей». Поскольку судебная процедура не допускала перерыва в изложении дела со стороны обвинения, Шеннон перешел к собственной версии того, как Каупервуд – познакомился со Стинером и постепенно втерся ему в доверие. Он рассказал, как плохо Стинер разбирался в финансах и каким доверчивым он был вплоть до того дня, когда Каупервуд получил чек на 60 тысяч долларов. Стинер, будучи городским казначеем, не знал о выписанном чеке, что составляло основу для обвинения в присвоении чужих средств. С другой стороны, Каупервуд, получивший чек, злоумышленно распорядился сертификатами, предположительно купленными для амортизационного фонда, если они вообще были приобретены. Все это, по словам Шеннона, составляло суть преступлений, предъявленных ответчику, в которых он был, несомненно, виновен. «Джентльмены, мы имеем прямые и убедительные доказательства всего вышесказанного», энергично заключил Шеннон. Это не слухи или домыслы, а очевидные факты. Вам будут представлены неопровержимые свидетельства, как именно это было сделано. Если затем у вас останется впечатление, что этот человек невиновен, что он не совершал те преступления, в которых его обвиняют, вы можете оправдать его. С другой стороны, если вы сочтете, что свидетели, которых мы приведем к присяге, говорят правду, то вы можете осудить его и определить, каким будет вердикт. Благодарю за внимание». Присяжные зашевелились и расселись поудобнее. Их покой был недолгим, поскольку Шеннон назвал имя Джорджа Стинера, который поспешно вышел вперед очень бледный, вялый и измученный. Когда он занял место свидетеля, положил руку на Библию и поклялся говорить правду, его глаза нервно бегали по сторонам. Когда он начал давать показания, его голос был довольно слабым. Сначала он рассказал, как познакомился с Первудом в начале 1866 года, хотя он точно не помнил, в какой день это произошло. Это случилось во время его первого срока на должности городского казначея, в который он вступил осенью 1864 года. Он был обеспокоен состоянием городского долга, бумаги которого опустились ниже номинала, но по закону могли продаваться городскими властями только по номинальной стоимости. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, кажется, мистер Стробик, хотя он не был совершенно уверен. В затруднительных случаях у городских казначеев было принято пользоваться услугами брокеров, поэтому он лишь следовал обычаю. Подталкиваемые вопросами и подсказками Шеннона Он поведал о содержании первого разговора с Каупервудом, который запечатлелся в его памяти. Мистер Каупервуд сказал, что он может добиться желаемого результата. Потом он ушел и через какое-то время представил Стинеру свой план действий. Стинер в общих чертах описал эту схему, не слишком лестную для человеческой честности в целом, зато свидетельствовавшую о человеческой изобретательности и хитроумии. После долгого обсуждения событий прошлого, история отношений между Стинером и Каупервудом наконец дошла до того времени, когда сотрудничество и деловое взаимопонимание достигли выгодного для обеих сторон состояния, и Каупервуд стал распоряжаться ценными бумагами городского займа на несколько миллионов долларов, покупая и продавая их по своему усмотрению в целях городского благосостояния. Более того, была заключена сделка, в результате которой он инвестировал для себя из Тинера 500 тысяч долларов городских денег под чрезвычайно низкий процент в прибыльные акции городских трамвайных компаний. Было ясно, что Стиннеру не хочется распространяться на эту тему, но Шеннон, понимавший, что впоследствии он будет должен выступить с обвинением в растрате против самого Стинера, и что Стеджер вскоре приступит к перекрестному допросу свидетеля, не хотел напускать тумана. Ему хотелось закрепить в восприятии присяжных образ Каупервуда как хитроумного и пронырливого человека, и в определенной степени ему это удалось. Иногда после того или иного упоминания о финансовом мастерстве Каупервуда тот или иной присяжный заседатель поворачивался и смотрел на него. Тот замечал происходящее и старался произвести на них как можно более благоприятное впечатление, глядя на Стинера с проникновенным и понимающим видом. Между тем, допрос свидетеля подошел к событиям второй половины дня 9 октября 1871 года, когда Альберт Стайерс вручил Каупервуду пресловутый чек на 60 тысяч долларов. Шеннон показал стинору этот чек. Видел ли он его раньше? Да. Где? В кабинете окружного прокурора Петти 20 октября сего года или около того. В тот раз он впервые увидел этот чек? Да. Он слышал об этом чеке когда-либо раньше? Да. Когда именно? 10 октября. Не будет ли он любезен рассказать присяжным заседателям, как и при каких обстоятельствах это произошло?» Стинер заерзал на стуле. Ему было тяжело признаться, как все было на самом деле. Это было нелестной характеристикой для него и его нравственности, если не сказать больше. Откашлившись, он принялся излагать свою короткую и горестную жизненную драму «Когда Каупервуд оказавшийся в стесненных обстоятельствах и близкий к банкротству, пришел в его офис и потребовал судить ему 300 тысяч долларов в дополнение к общей сумме долга. Здесь последовали ожесточенные препирательства между Стеджером и Шенноном, ибо первый стремился продемонстрировать, что Стинер лжет с самого начала. Стеджер высказал протест по этому поводу и увел обсуждение в сторону от главной темы на основании того, что Стинер – постоянно говорил «я думаю» или «как мне кажется». «Я возражаю», – неоднократно восклицал стэджер. «Я считаю, что это показание должно быть изъято из протокола как несущественное и не имеющее отношения к делу. Свидетелю не разрешается строить догадки, и это хорошо известно стороне обвинения». «Ваша честь», – настаивал Шеннон. «Я прилагаю все силы для того, чтобы свидетель дал ясные и честные показания». «Надеюсь, что он так и поступает». «Возражаю», — громогласно повторил Стеджер. «Ваша честь, я настаиваю на том, что окружной прокурор не имеет права создавать предвзятое мнение у присяжных лестными оценками насчет искренности свидетельских показаний. Мнение обвинения о свидетеле и о честности его слов не имеет отношения к данному делу. Я вынужден просить вашу честь вынести ему четкое предупреждение об этом». «Протест принят» объявил судья Пейдерсон. Прошу сторону обвинения изясняться более ясно. В определенном смысле свидетельские показания Стинера играли важную роль, поскольку проясняли то, что Каупервуд не хотел бы придавать огласки. Речь шла о последней размолвке между ними. О том, что Стинер недвусмысленно заявил Каупервуду, что больше не даст ему денег из городской казны. О том, что Каупервуд дважды за день до получения чека и на следующий день говорил Стиннеру о своем отчаянном положении и о том, что если он не получит 300 тысяч долларов, то обанкротится и тогда их со Стинером ждет разорение. По словам Стиннера, утром того дня он отправил Каупервуду предписание, запрещавшее покупку сертификатов городского займа для амортизационного фонда. Лишь после разговора в тот же день Каупервуд обманом получил чек на 60 тысяч долларов, от Альберта Стайерса без ведома Стинера, А потом, когда Стинер послал Стайерса с требованием вернуть чек, то получил отказ, хотя в 5 часов вечера на следующий день Каупервуд произвел переуступку прав собственности. А сертификаты, в обеспечении которых был выписан чек, так и не поступили в амортизационный фонд, где им следовало находиться. Такое свидетельство не предвещало ничего хорошего для Каупервуда. Если кто-то думает, что все это совершалось без многочисленных жарких протестов и оговорок Стеджера, сделанных тогда, а впоследствии и Шенноном при перекрестном допросе Стинера, то он глубоко заблуждается. Иногда казалось, что зал суда начинает блестать и сыпать искрами от ожесточенных перереканий этих двух джентльменов, и судья был вынужден стучать молотком по столу и угрожать им штрафом за неуважение к суду, чтобы призвать обоих к порядку. В то время как Пейдерсон был крайне раздосадован, присяжные заседатели были удивлены и заинтересованы. Оба юриста извинились за свое поведение, как это обычно происходит в таких случаях, но на самом деле это почти не имело значения. Их позиции и настроения оставались прежними. «Что он сказал вам 9 октября этого года, когда пришел к вам и потребовал дополнительную суду в 300 тысяч долларов?» Обратился Шеннон к Стинеру после одного из этих досадных перерывов. «Опишите мне его слова так ясно, как можете вспомнить, по возможности дословно». «Возражаю», – энергично вмешался Стеджер. Его дословная речь не сохранилась нигде, кроме воспоминаний мистера Стинера, а в данном случае его память не может служить надежным свидетельством. Свидетель обязался придерживаться общих фактов. Судья Пейдерсон скупо улыбнулся. «Протест отклоняется», — произнес он. «Возражаю», — вскричал Стеджер. «Насколько я помню», — ответил Стинер, нервозно барабаня кончиками пальцев по ручке кресла. Он сказал, что если я не сужу ему 300 тысяч долларов, то он обанкротится, и тогда я тоже разорюсь и отправлюсь в тюрьму. «Решительно протестую», – Стеджер вскочил на ноги. «Ваша честь, я протестую против самой манеры расследования, предпринятой стороной обвинения. Доказательства, которые окружной прокурор старается извлечь из ненадежной памяти свидетеля, противоречат закону и прецедентному праву, а также не имеют определенного отношения к обстоятельствам дела и не могут подтвердить или опровергнуть то, что мистер Каупервуд думал или не думал о своем так называемом банкротстве. Мистер Стинер может дать свою версию этого разговора или любого другого разговора, происходившего в это время, а мистер Каупервуд приведет свою версию. Несомненно, они будут отличаться. «Я не вижу смысла в линии расследования, предпринятой мистером Шенноном», если она не заключается в том, чтобы создать у присяжных пристрастное отношение к определенным допущениям, выгодным для обвинения моего подзащитного, но не подкрепленным конкретными фактами. Полагаю, вам следует предупредить свидетеля, чтобы он излагал лишь те факты, которые помнит точно, а не думает, будто может припомнить. Со своей стороны, я полагаю, что все показания, выслушанные за последние пять минут, могут быть вычеркнуты из судебного протокола, Протест отклонен, почти равнодушно откликнулся судья Пейдерсон, и Стеджер, который произнес свою речь лишь ради того, чтобы преуменьшить значимость показаний Стинера в сознании присяжных, опустился на свое место. Шеннон снова обратился к Стинеру. «Теперь, мистер Стинер, насколько вы можете припомнить, я прошу вас рассказать присяжным заседателям, что еще мистер Каупервуд сообщил вам во время той встречи, Ведь он не остановился на замечании, что вы тоже разоритесь и отправитесь за решетку. Какие еще выражения он использовал в разговоре с вами? Насколько я помню, он сказал, что разные политические махинаторы попытаются запугать меня, и что если я не дам ему 300 тысяч долларов, то мы оба разоримся. Он сказал, вас не могут больнее зарезать за то, что вы оказались бараном, чем за то, что вы всю жизнь были овцой. "Ха", воскликнул Шеннон. Он так сказал. Верно? "Да, сэр, так оно и было", подтвердил Стинер. "Как он выразился, вы точно воспроизвели его слова", требовательно спросил Шеннон, направив указывающий перст на Стинера во избежание оговорок. "Да, насколько я помню, именно так он и сказал", дрожащим голосом отозвался Стинер. "Вас не могут больнее зарезать за то, что вы оказались бараном" чем за то, что вы всю жизнь были овцой». «Вот именно!» – опять воскликнул Шеннон и картинно развернулся перед присяжными, чтобы посмотреть на Каупервуда. «Я так и думал». «Это выдумка, Ваша честь», – заявил Стеджер, мгновенно поднявшийся на ноги. «Все это нужно для того, чтобы у присяжных сложилось предвзятое мнение. Я прошу вас предупредить сторону обвинения в необходимости придерживаться наглядных доказательств, и не лицедействовать ради своей пользы». Зрители заулыбались, а судья Пейдерсон, заметивший это, строго нахмурился. «У вас есть возражения, мистер Стеджер?» спросил он. «Разумеется, ваша честь», — с энтузиазмом отозвался Стеджер. Протест отклонен. Ни защита, ни обвинение не ограничены специальной процедурой для словесного выражения своей позиции. Стеджер был готов улыбнуться, но не осмелился на это. Каупервуд, опасавшийся весомости такого свидетельства и сожалевший о нем, тем не менее с жалостью смотрел на Стинера. Вот образец слабости и безволия. Вот то, до чего может довести их обоих трусость одного человека. Когда Шеннон покончил с извлечением этих неутешительных показаний, Стеджер сам занялся Стинером, но не смог выжить меньше, чем надеялся. О том, что касалось данной ситуации, Стинер говорил абсолютную правду, которую трудно опровергнуть хитроумными толкованиями, хотя иногда это можно сделать. Стэджер с кропотливой дотошностью пересмотрел всю немалую историю взаимоотношений Стинера с Каупервудом и попытался представить дело таким образом, что Каупервуд каждый раз выступал в роли незаинтересованного посредника, а не организатора тонко продуманного преступного замысла. Это было трудно сделать, но он блестяще справился со своей работой. Однако в умах присяжных уже поселилось сомнение. Может быть и несправедливо наказывать Каупервуда за готовность воспользоваться благоприятной возможностью для быстрого обогащения, так они думали. Но определенно не стоит набрасывать покров невинности на столь явное свидетельство человеческой алчности. Наконец, оба юриста временно завершили допрос Стинера, и для дачи свидетельских показаний был вызван Альберт Стайерс. Он был все тот же худощавый, бойкий и добродушный молодой человек, каким был на вершине своей чиновничьей карьеры, правда, немного взволнованный, но в остальном неизменившийся. Его невеликое имущество было спасено благодаря Каупервуду, который посоветовал Стайерсу проинформировать Ассоциацию муниципальных реформ о том, что начальство пытается конфисковать его активы ради собственной выгоды, когда на самом деле они подлежали изъятию в городскую казну, если бы против него были выдвинуты реальные обвинения, чего не было и в помине. Эта бдительная организация выпустила один из своих многочисленных отчетов по поводу злоупотребления полномочиями, и Альберт с радостью увидел, как Стробик и остальные поспешили отступиться от него. Естественно, он был благодарен Каупервуду, хотя теперь он был один в поле воин. Он был готов на все, чтобы помочь банкиру, но правдивая натура заставляла его придерживаться простых фактов – которые отчасти были благоприятными для Каупервуда, а отчасти нет. Стайрс засвидетельствовал, что он помнит слова Каупервуда о покупке сертификатов и о его праве на получение денег, что Стинер был чрезмерно испуган и что ему лично не было причинено никакого ущерба. Он подтвердил точность определенных записей в бухгалтерских книгах городского казначея, а также в отчетности Каупервуда – Подтверждавший эти записи. Его показания насчет потрясения Стинера, который узнал, что его делопроизводитель выписал чек для Каупервуда, были не в пользу обвиняемого, но Каупервуд надеялся преодолеть это впечатление с помощью собственных показаний. До сих пор стеджеры и Каупервуд справлялись вполне неплохо, и они бы не удивились своей победе на этом судебном процессе.